Глава первая. Данияр. Лейла, ты почему до сих пор не собрана? Время – деньги, если ты забыла. А сегодня деньги решают многое, Лейла. Особенно для нас. Стою перед огромным зеркалом в гардеробной, разглядывая, как безупречно сидит на мне новый костюм. Темно-синий, с едва заметной текстурой в елочку. Запонки из белого золота с сапфирами – Подарок отца и последний штрих. Черт возьми, она снова тянет время. Этот вечер важен для нас, очень важен. Нельзя опаздывать. От каждого моего действия и каждого произнесенного слова сегодня зависит слишком многое. Сейчас решается, кто будет управлять этой республикой в ближайшие годы. И я должен выглядеть как человек, которому можно доверять. Как лидер, полный сил и уверенности. Эта женщина, как обычно, все портит. «Мне плохо, Данияр!» Доносится из спальни тихий голос Лейлы. «Снова эта песня!» Раздраженно отбрасываю галстук, который держал в руках, на кресло, и иду в спальню. Лейла сидит на кровати, закутанная в шелковый халат. Лицо ее бледное, под глазами залегли тени. Взгляд потухший. Я уже и забыл, когда она в последний раз выглядела нормально. «Плохо. Что случилось на этот раз?» В моем голосе сквозит злость, которую я даже не стараюсь скрыть. Она молчит, отворачиваясь. Подхожу ближе и сажусь рядом с ней на постель. Беру ее руку в свою. Холодная, как неживая. Лейла слишком худая, совсем запустила себя. От той королевы красоты, которую я брал в жены, ничего не осталось. Потухла и увяла ее красота. «Лейла, послушай, сегодня тебе нельзя оставаться дома. Ты же это понимаешь. Я должен прийти на мероприятие с женой». Она кивает, не глядя на меня. «Тогда в чем дело? Почему ты не готова? Платье уже принесли из ателье, туфли ждут тебя в шкафу. Я не хочу никуда идти, мне правда очень плохо. Лейла, перестань, что за капризы? Ты прекрасно знаешь, как важно мое присутствие сегодня. И твое тоже. Мы команда. Мы должны быть вместе, чтобы достигнуть таких высот, о которых ты даже не мечтала. повышая голос чувствуя, как нарастает гнев. Я устал от этих постоянных истерик, депрессий и жалоб на здоровье. «Извини, но я правда нездорова». «На кого ты похожа, Лейла? Ты видела себя в зеркале, кожи до кости?» «Стыдно с тобой куда-то идти. Ты должна понимать, что своим видом портишь мне репутацию. Жена будущего главы республики должна выглядеть соответствующе». «Шикарно! А ты?» Вовремя останавливаюсь, сглатывая обидные слова, которые готовы сорваться с языка. А то сейчас разрыдается и точно никуда не пойдет. «Вставай! У тебя полчаса, чтобы привести себя в порядок. Я пока побуду в комнате Асана. Тридцать минут, поняла, и не заставляй меня злиться!» Дверь в детскую приоткрыта, и я останавливаюсь на секунду, замирая в проеме. За этой дверью другое измерение. Няня сына, пожилая Салиха, замечает меня краем глаза. Она почтительно склоняет голову, как будто я не к сыну пришел, а дать ей важный совет. Лицо женщины испещрено морщинами, но в глазах неподдельная доброта. Улыбаюсь ей краем губ. Она, как никто другой, знает, как сильно я люблю Асана, как меняюсь, переступая порог этой комнаты. Делаю шаг вперед, затем опускаюсь на колени, игнорируя хруст идеально выглаженных брюк. Плевать, все это лишь показушная оболочка. А настоящая жизнь здесь, на этом мягком ковре, среди разбросанных игрушек. А сам сосредоточенно грызет деревянного коня, смешно морщиносик. носик. Волосы у него цвета вороньего крыла, а глаза похожи на два озорных уголька. «Лейла не знает, что он ее сын. Это наказание, которое я выбрал в качестве расплаты за ее грехи». Салиха бесшумно выходит, оставляя нас наедине. «Привет, мой маленький Джагит. Говорю тихо, чтобы не спугнуть его сосредоточенность. Асан вскидывает голову, мгновенно узнавая меня. Лицо его расплывается в улыбке, такой искренней и чистой, Что все проблемы, интриги и заботы мгновенно испаряются. Он бросает коней и ползет ко мне, смешно переваливая сбоку на бок. Я подхватываю его на руки и крепко прижимаю к себе. Сын пахнет молоком и детским кремом, этим неповторимым запахом младенчества. Мой мальчик, мой Асан!» Шепчу ему в макушку, целую мягкие волосы, как я по тебе соскучился! Он тычет мне носом в щеку и гулит что-то невнятное. Смеюсь, и этот смех самый что ни на есть настоящий, идущий из самой глубины души. Асан тянет мои волосы, хлопает ладошками по моим щекам и заливается звонким смехом. Вот озорник. В этот момент я забываю обо всем. О политике, ответственности, врагах, интригах. Знаешь, Асан... Говорю, глядя в его бездомные глаза, «Никого у меня нет дороже тебя, и я сделаю все, чтобы ты вырос достойным человеком, чтобы ты был сильным, справедливым и милосердным, чтобы ты помнил свои корни и чтил своих предков, но главное, чтобы ты был счастлив». Он ничего не понимает, конечно, просто улыбается мне и сжимает мой палец своими маленькими пальчиками. Но я верю, что он чувствует мою любовь и преданность. Смотрю на сына, и сердце переполняется любовью. Власть, деньги, влияние – все это ничто по сравнению с этим маленьким человеком. Никого дороже него у меня нет. Он – причина, по которой я просыпаюсь каждое утро и делаю все, чтобы он рос в мире и процветании. Поцеловав сына, выхожу из детской. Лейла стоит у зеркала в своем новом платье, шитом на заказ. С тех пор, как мы переехали в Кавказскую республику, она стала одеваться скромно, как и приличествует замужней женщине. «Красивое платье! Делаю ей комплимент!» Лейла вздрагивает и поворачивается ко мне. В ее глазах обида. «Она не может простить мне того, что год назад я принес домой младенца и сказал, что это мой сын. Она ничего не знает ни о сохраненном эмбрионе, ни о суррогатной матери и думает, что мне родила ребенка другая женщина. Ревность сводит ее с ума, но все, что происходит с ней сейчас, вполне заслуженно. Женщина, которая дважды делала аборт, не заслуживает быть матерью моего ребенка. Пусть мучается теперь, раз приняла такое решение, а я принял свое. Надевай туфли и поехали. Жду тебя в машине.